Глава 26. Впервые с тех пор, как Крест покинула Спутник, она почувствовала, что скучает по нему. Комната Ясина оказалась еще меньше, чем ее старая комната. Если нужно было в туалет, приходилось ждать, когда вернется Ясин и проводит ее. Туалет был общим для всех гвардейцев и их семей, которые жили тут в подземном крыле дворца. Однажды Крест столкнулась с какой-то женщиной, но к счастью, та оказалась всего лишь женой гвардейца и мило ей улыбнулась. Но Крес еще долго била дрожь. Она повсюду чувствовала присутствие королевы и ее свиты. Ни на минуту не могла забыть, что ее ждет смерть, если кто-нибудь поймет, что она пустышка. А перед этим пытки и допрос. Крес с ума сходила от страха и от беспокойства за судьбу друзей. Ее горчало, что Ясин ничего не слышал о них, но она убеждала себя, что это хороший знак. Если бы их схватили, Ясин сразу бы узнал. Чтобы отвлечься. Крес пыталась помогать Золе, насколько это было возможно, сидя в заперти. У нее был портскрин. И хотя Крес не могла отправлять сообщения, потому что их легко отследить, она могла подключаться к системе вещания королевы при помощи встроенного в стену голографического узла. На Луне такие узлы были повсюду, как на земле надскрины, и взламывать их было также легко. Крест сохранила видеозолы на свой портскрин, но пока не решалась действовать, ведь она не знала, готовы ли ее друзья. Поэтому она развлекалась тем, что прерывала сообщения королевы, содержащие сплошную пропаганду, и пыталась придумать, как сообщить друзьям, что она жива и находится в относительной безопасности. Но никак не могла найти способ, как это сделать, не привлекая внимания королевы. Ей очень хотелось иметь доступ к тем же технологиям, что и на спутнике. Сейчас она как никогда чувствовала себя отрезанной от мира и даже не могла узнать новости. Информационные выпуски, одобренные королевой, не в счет. Она не могла отправить сообщение напрямую, не имела доступа ни к системе наблюдения, ни к системе охраны и, следовательно, не могла выполнить то, что поручила ей Зола. Часы складывались в дни, и Крест тревожилась все больше. Ей не терпелось выбраться из заточения и начать действовать. Она как раз подменила саундтрек в королевском послании о славной победе лунатиков над слабоумными землянами, когда услышала в коридоре тяжелые шаги и замерла. Кто-то остановился у двери. Крест выключила портскрин и метнулась под кровать. Кто-то набрал код, дверь открылась и закрылась. Она затаила дыхание. «Это я», — мрачно сказал Ясин. Со вздохом облегчения Крес выбралась из своего укрытия и села на пол, прислонившись к кровати. Сидеть здесь можно было только на кровати, и Крес постоянно чувствовала себя неловко из-за того, что отняла у Ясина это место. Правда, она не помнила, чтобы он сидел в ее присутствии. Казалось, он вообще не может расслабиться, даже в собственной комнате. «Есть новости?» – спросила она. Ясин привалился спиной к двери и закрыл глаза. Он выглядел каким-то взъерошенным, что было на него совершенно не похоже. Новостей нет. Кресс потянула колени к груди. Что случилось? Глядя в потолок, Ясен пробормотал. «Ты тогда отключила все камеры в доке. Можешь снова это сделать? Можешь отключить все камеры во дворце?» Кресс потянулась к своим волосам. Трудно было избавиться от привычки перебирать их, хотя она постриглась уже несколько недель назад если у меня будет доступ в систему. Но его нет». Ясин открыл рот, потом закрыл. Крест нахмурилась. Ясин и раньше не отличался разговорчивостью, а сейчас с ним определенно творилось что-то необычное. Наконец он сказал, «Я могу получить доступ к системе». «А зачем нужно отключать камеры?» Его грудь вздымалась и опускалась. Взгляд скользил по голым каменным стенам и, наконец, остановился на крест. «Сегодня ночью ты должна уйти. Вы должны покинуть дворец. Ты, Зима и та девушка в красной кофте». «Крест вскочила. Что?» «Зиме нельзя больше тут оставаться. А без своей подруги она не уйдет. Ты поможешь вытащить их отсюда и уйдешь сама». «Он потер виски. Ты ведь знаешь, куда Зола собиралась пойти. Ты сможешь найти ее, а она сумеет спрятать Зиму. С ней она будет в большей безопасности». При упоминании о Золе укрес шевельнулось подозрение, по позвоночнику пополз противный холодок. Уж не ловушка ли это? Не пытается ли он выудить сведения, чтобы передать королеве? Раньше он уже так делал. «Будет очень подозрительно, если все камеры разом отключатся», — сказала она. Ясен кивнул. «Знаю, но я надеюсь, чтобы сбежите раньше, чем кто-нибудь спохватится». Она задумалась. «Можно установить таймер и попытаться сделать так, чтобы отключение выглядело как случайный сбой электропитания или системные неполадки, но даже тогда их могут разоблачить». Ясен расхаживал по комнате и напряженно размышлял. В его голове зрел план побега. Но Крес даже представить не могла, как он собирается вывести их из дворца, да еще так, чтобы никто не заметил. Ведь принцессу Зиму знают все. Что случилось?» Спросила Крес, Ливана знала обо мне? Нет, не в этом дело. Ясен ущипнул себя за кончик носа. Она хочет убить Зиму. Мне надо вывести ее отсюда, и я, кажется, придумал как. Я могу все устроить, но... Он умоляюще посмотрел на нее. Ты поможешь мне? Сердце Крес сжалось. За то короткое время, что она знала Ясина он не раз поражал ее холодностью, бессердечием, а иногда и жестокостью. Но теперь его броня дала трещину. Казалось, еще чуть-чуть, и он сломается. «Тем, что отключу камеры?» – спросила она. Он кивнул. Гресс смотрела на свой портскрин. Теперь она могла уйти из дворца. Могла убраться из этого города, в котором ей столько всего угрожало. Могла вернуться к друзьям и быть в безопасности уже этой ночью. Ей очень хотелось поддаться искушению, но, повернувшись к Ясину, она покачала головой. Он с недоумением посмотрел на нее. «Для принцессы Скарлетт будет лучше, если я останусь здесь». «Что это значит?» «Они должны уйти незамеченными, поэтому все должно выглядеть, как случайный сбой напряжения. А для этого я должна управлять системой вручную. Можно, например, отключать камеры по очереди. Полное отключение камер сразу привлечет внимание, а если вырубить лишь часть, то мы дадим подсказку, каким путем ушли зима и Скарлетт». «Но вот если я все отключу, а потом стану одновременно запускать случайные секции системы наблюдения, это будет выглядеть как случайный сбой. Можно даже организовать отвлекающий маневр, скажем, поднять тревогу в другой части дворца, а заодно перекодировать все дверные замки в главной части». С каждой минутой Крис все больше понимала, что ее решение правильное. «Она останется, чтобы Зиме и Скарлетт удалось бежать». «Ты сошла с ума», — сказал Ясин. «Хочешь умереть во дворце?» «Ливана не знает, что я здесь, и пока ты прячешь меня...» «Как только Ливана узнает, что я позволил Зиме уйти, она убьет меня!» Крис кулаки. Слова Ясина пробили брешь в ее решимости, но она собрала все свое мужество и сказала. Скарлиц схватили, когда она пыталась спасти меня. А Зима защищала меня, хотя и не должна была. Она подвергала себя большой опасности. «А теперь я смогу отплатить им обеем!» Ясен задумчиво смотрел на нее. Разумеется, он понимал, что план Крес дает им гораздо больше шансов организовать успешный побег. Он повернулся к ней спиной и заговорил. «Я больше года был пилотом Сибил», – произнес он тихо. Крес пришлось напрягать слух, чтобы расслышать. «Все это время я знал о тебе и ничем не помог». Его признание словно нож вонзилось ей в грудь. Она всегда считала, что Сибил прилетала одна. Ей даже в голову не приходило, что у нее был пилот. Наверное, Ясин мог тогда ей помочь и даже спасти, но они этого никогда не узнают. Ясин не просил прощения. Стеснув челюсти, он посмотрел ей в глаза. «Я буду защищать Зиму любой ценой, но следующий после нее я буду защищать тебя. Обещаю».